В последнее время взгляд на мир у сержанта Колона менялся слишком часто. Только некое событие откладывалось в памяти в качестве наихудшего за всю его жизнь, как его тут же вытесняло нечто еще более ужасное. Сначала водосточная труба, на которой он висел, ударилась о стену здания напротив. В правильно организованном мире он бы непременно приземлился на пожарную лестницу. Но в Ангморпорке пожарные лестницы были неизвестны, поэтому тем же пожарам приходилось выбираться из здания через крышу. Затем колон обнаружил, что съезжает по наклонной куда-то вниз. Даже это не было бы так уж плохо, если бы не тот факт, что сержант Колонн страдал некоторым избытком веса. Поэтому, когда он достиг середины пути, неподдерживаемая ничем труба прогнулась. Здесь следует отметить, что чугун прогибается очень плохо, в результате чего труба почти сразу переломилась. Колон полетел вниз и приземлился на что-то мягкое, по меньшей мере, более мягкое, чем плитка мостовой. Нечто издало грозное «МОРМ!». Он торопливо откатился в сторону и шмякнулся на что-то более низкое и куда более мягкое, которое отреагировало протяжным бе после чего сержант упал на совсем низкое и мягкое, на ощупь сделанное из перьев, которые моментально взбесилось и клюнуло его. Улица была полна животных, которые бегали туда-сюда. Когда животные не понимают, что происходит, они начинают нервничать. Судя по мостовой, животные очень нервничали. Единственным преимуществом для сержанта колонны было то, что от этого она стала чуточку мягче, чем обычно. Копыта топтали его руки, очень большие слюнявые носы тыкались в его щеки. До сих пор сержант Колон не мог похвастать обширным опытом контактов с животными, разве что в приготовленном виде. Правда, когда он был маленьким, у него был розовенький плюшевый поросенок по кличке Ужас Ходячий. А еще он добрался до главы номер 6 в «Как развести животных». В книге были очень красивые гравюры. Но там ничего не говорилось про горячие, наполненные всякими запахами дыхания, как и про здоровенные, размером с суповую тарелку, копыта. В книге сержанта Колонны коровы издавали му. Это известно каждому ребенку. Они не должны реветь жуткое мурм, как какое-то морское чудовище, и обливать тебя душем из навоза. Он попытался встать, поскользнулся на три волнениях очередной коровы и уселся на овцу. Та издала «Бе!» — что там обычно кричат овцы? Он опять поднялся и попытался пробиться к тротуару. «Брысь! Пошел прочь, чертов баран! А ну, брысь!» На него яростно зашипел гусь и, вытянув невероятно длинную шею, медленно двинулся в наступление колон пятился назад, пока кто-то легонько не ткнул его чуть пониже спины. Это была свинья. Она ни капельки не походила на ужас ходячий и нисколько не была похожа на поросят, которыми торгуют на рынках или которых держат дома. Трудно было даже представить, что свиньи бывают такого роста. Но кроме роста эта свинья могла похвастать густой щетиной, и копытами величиной с приличных размеров чашку. Размерами свинка была с приличного пони. А еще у свинки были клыки. Нежно-розовым цветом тут даже не пахло, пахло кое-чем другим. а цвета она была из сине-черного. Щетина ее выглядела жутко колючей. Зато у свиньи имелись... Тут, надо признать честно, угрюмо подумал колонн... Настоящие маленькие свиные глазки правда, слегка налитые кровью. В общем и целом, эта миленькая свинка походила на миленькую свинку, которая убила гончих, выпотрошила лошадь и сожрала охотника. Колон торопливо повернулся и тут же нос к носу столкнулся с быком, больше похожим на куб ходячей говядины. Тот повертел огромной башкой из стороны в сторону, чтобы каждый ярко-кровавый глаз смог разглядеть сержанта, И было совершенно очевидно, что ни тому, ни другому глазу колон не приглянулся. Бык наклонил голову. Для разгона места не хватало, зато можно было упереться и толкать. Так как животные обступили его со всех сторон, колон выбрал единственный путь к спасению.